Глава вторая. Иногда один наш выбор меняет всю нашу жизнь. Нам кажется, что так будет лучше, правильнее, что другого выхода не было в тот момент. Мы закрываемся и отдаляемся от любимых, причиняя ещё больше боли всем и не слышим никого, искренне веря в свою правоту. «Я не вернусь к тебе», — тихо ответила, не глядя на него. Он застыл, а я обошла его, собравшись с духом, сделала то, что ещё долго потом заставляло моё сердце ныть, долгими днями и ночами. Посмотри на меня, попросила я. Он выполнил мою просьбу. Когда повернулся ко мне лицом, я заметила, что его взгляд изменился. В нём больше не было того огонёка надежды, с которым он смотрел на меня минуту ранее. Первое время я пыталась не злиться на тебя, не обижаться, но не получается. Я замолкала, пытаясь подобрать правильные слова, чтобы сильнее сделать ему боль. Ты столько всего пообещал мне, но в итоге не выполнил ни одного обещания. «Посмотри на меня. Кого ты сейчас видишь перед собой?» Поломанная, с искалеченной душой девушка, которая за один день потеряла свое будущее. «Остановись, прошу тебя!» «Да, я раньше была одна, мне было одиноко. Но в целом я жила и радовалась тому, что у меня есть, веря в свое счастливое и светлое будущее, потому что у меня была надежда». Продолжила я, игнорируя его умоляющие глаза. Раньше я часто улыбалась, смеялась, но не сейчас, потому что с твоим появлением в моей жизни все пошло не так. Ты стер улыбку с моего лица навсегда. Я уже стояла и плакала, не прекращая говорить эти ужасные и болезненные для нас обоих слова. Руслан больше не подходил ко мне и не пытался приблизиться. Я понимала, что очень близка к тому, чтобы получить желаемое. Оставалось только добить его еще немного, что я и сделаю позже. «Откуда в тебе столько боли?» С тоской в голосе спросил Руслан и замолчал. Я видела, что ему сейчас больно от моих слов, но назад пути не было, потому что так будет лучше. Да, то, что случилось с нами, ужасно, но ни я, ни ты не можем это исправить. Просто сейчас нам нужно время для того, чтобы снова стать счастливыми, добавил после затянувшейся паузы. Тебе не понять меня и мою боль. Обреченно улыбнулась сквозь слезы, понимая, что только я знаю, о чем говорю. Она не уходит, не уменьшается. не даёт дышать полной грудью. И рядом с тобой мне только хуже и хуже. Ты стал причиной всех моих бед. Подошла я, глядя прямо ему в глаза, произнесла каждое слово чётко и уверенно добивая его. Мне тебе больше нечего предложить. Твоя любовь слишком дорого обошлась мне, Руслан Маратович. Он ничего не ответил на мои жжские слова, просто обречённо мягко кивнул. делая свои выводы и принимая решение, которое окончательно поставило точку в нашей истории. Что ж, если ты так хочешь, если это твоё последнее слово, если для нас больше нет другого выхода, то я не могу силой удерживать тебя рядом с собой. Делая паузы между каждым словом, будто задыхаясь, Руслан признал своё поражение. Он тоже смотрел прямо в глаза, а потом мягко взял мою голову и притянул к себе ближе, целуя своими тёплыми губами меня в лоб последний раз. «Маленькая моя, я тебя тоже отпускаю», — прошептал глухим, сдавленным голосом и быстро направился на выход. Но я успела поймать взглядом его лицо на долю секунды и увидела, как тихо и плавно с уголка глаза скатилась одинокая слеза, которую Руслан быстро стер. Когда услышала, как за ним закрылась дверь, я без сил рухнула коленями на пол и зарыдала, закрыв ладонями лицо. Мама с папой прибежали, услышав мои жалкие рыдания, сразу набросились с вопросами. "Господи, дочка, что случилось? Что произошло?" Присела рядышком на колени мама и подняла беспокойно моё лицо, пытаясь увидеть ответ на свои вопросы. А я рыдала, всхлипывая, не могла связать и двух слов. Хотелось сказать, что я в порядке. Глупая идея, знаю, но в тот момент ничего путного в голову не лезло, а рассказать всю правду родителям я не могла. Хотелось сама тихо, спокойно решить вопрос с Русланом. Но не получилось. Всё вышло из-под контроля, когда я поняла, что добилась своего, и он отпустил меня. Но какой ценой? Я разбила ему сердце. И пока я пыталась совладать со своими эмоциями, отец разозлился, решив, что Руслан меня обидел, и направился на выход, угрожая, что разберётся с ним. Папа, стой, спотыкаясь, сумела догнать его уже на выходе. Пап, подожди, прошу, выслушай. Руслан меня не обидел. Это я его обидела, слышишь? Оперлась руками ему в грудь, не позволяя выйти из дома, пытаясь задержать его. Я развожусь с ним. Отец наконец-то остановился, не понимающе посмотрел на меня. Дочка, ради бога, что ты такое говоришь? Ты сама меня хочешь свести? Он схватился за сердце, тяжело дыша, присел на пуфик в прихожей и зажмурился. Папа, папочка, что с тобой? Прошу, не пугай меня так. Истерически запаниковала я и хотела уже бежать за мамой, но слава богу, она сама подоспела вовремя. Господи, Андрей, «Маша, быстро принеси его таблетки, они лежат на тумбочке в нашей комнате». В отличие от меня, мама среагировала быстро и помогла отцу прийти в себя, пока ему не стало еще хуже. «Дочка, я ничего не понимаю. Что ты делаешь со своей жизнью? Я же вижу, любишь ты его, а он тебя. Я хочу знать причину, почему ты приняла такое непростое и, на мой взгляд, неправильное решение». Позже спросил отец, когда мы уже все успокоились. «Мам, пап, я знаю, что я расстраиваю вас, но прошу...» Не спрашивайте о причинах моего решения. Я все равно не скажу. Мне сейчас самой нелегко, поэтому прошу вас, если вы хотите, чтобы я не расстраивалась, и еще больше, просто будьте рядом. И любите меня так же, как и прежде. Ваша любовь и поддержка — это единственное, что сейчас мне нужно. Прошу, не давите на меня, иначе я буду вынуждена уехать и от вас тоже.